Приветствуй. Глава 1, часть 1. С возвращением, Кейра. Выйдя в вестибюль гильдии Скрытая стрела, Зверолюдка с энтузиазмом встретила Клару, единственного дежурного администратора. Двое охранников, которые были здесь в прошлый раз, как и следовало из должности, теперь стояли на входе. уже успели предварительно обменяться приветствиями с веселым стрелком. Привет, Клара. Несколько неловко сказала Кейра, вяло взмахнув рукой. Это. Извините еще раз за тот день. Да хватит тебе, ответила девушка. Даже если ты немного переборщила, ничего страшного ведь не случилось. Мы все время от времени теряем спокойствие. Вот лично я без размышлений врезала бы по роже таким шутникам. Откровенно говоря, быть женщиной в мужском мире иногда крайне неприятно. Ты вот знаешь, что меня приняли сюда на работу в первую очередь из-за моей внешности. Когда Кейра подошла к стойке, администратор начала жаловаться усталым голосом. О, "А, а ещё из-за моей расы", продолжала та. Очевидно, высшее начальство обеспокоено тем, что ситуация в обществе станет слишком эльфоцентричной, поэтому они нанимают таких людей, как я, при каждой проклятой возможности. Так сказать, Всё во имя разнообразия или ещё какой-то чепухи. Хм. Ну разве ты получила бы работу, если бы они не искали таких людей, как ты? Честно говоря, способности этой шатынки по части эмоционального контроля и удержания языка за зубами можно смело оценивать в минусовой степени. Её любопытство и пустоголовость совершенно не подходили для должности, которая предусматривала регулярное взаимодействие с большими денежными потоками и конфиденциальной информацией. Хорошо, может, где-то ты и права. Ладно, неважно. Итак, чем я могу помочь сегодня? Хм. Есть какие-нибудь квесты для меня? спросила девушка. Сегодня ничего особенного. А вот вчера ты пропустила интересный открытый квест. Открытым квестом называли особый тип задания, в котором могли принимать участие несколько групп приключенцев. Квесты такого типа преимущественно использовались для крупномасштабных операций, которые требовали много рабочей силы. Хм? И о чём он? В целом, там нужно было разобраться с разъединёнными котунами. Котуны ученили переполох? Это необычно, отметила Кира. Котунами называли разновидности инотавидных монстров с интеллектом на уровне гоблинов. Они имели общее представление, как использовать оружие, и где-то один из 20 из них был наделен талантом в магии. Однако они были довольно послушны по меркам монстров. На самом деле, они склонны скрываться от тех, кто больше их самих, такие как взрослые эльфы, но это еще не значит, что время от времени они не выходят из себя. Если их загнать в угол, то котоны обретали железную решимость. А при Привиде золота и драгоценных камней или других блестящих предметов, так и вовсе впадали в безумие. Городская стража тоже так считала, сказала Клара. Но они продолжали выползать из канализации целыми толпами. Я даже немного удивлена, что это событие прошло мимо твоих ушей. Ну, мой дом стоит довольно высоко, поэтому то, что происходит на уровне земли, немного Во всяком случае, о чём именно был квест? А, городские власти хотели нанять любых доступных разведчиков, чтобы помочь прочесать канализацию и отследить источник беспорядков. В конце концов они нашли скрытую общину котенов, а последующая совместная операция полностью её подавила. Дело закончилось ещё до заката. Хм, mm, понятно. Я рада, что пропустила это, если честно. Да неужели? Разве не в твоём духе было бы переться туда сломя голову? Ну, mm, может, не совсем. Когда дело доходит до канализации, мой нос для меня важней. Точно. Что ж, по поводу квестов. Извини, но я действительно ничем не могу помочь. Да ладно. Войди в мое положение. я должна что-то сделать. Нет, значит, нет. По крайней мере, не для кого-то своими обязательствами. Ты же не пытаешься скрыть от меня личные запросы? Снова. К конечно, нет. Уверена? Твоя ложь бьёт по моему сердцу не меньше, чем то глупое письмо. Знаю, я действительно сожалею об этом. Я уже сбилась со счёту, сколько раз мой босс ругал меня. Поэтому, пожалуйста, не нужно смотреть на меня вот этим своим обвиняющим взглядом. Хорошо? Я и так уже стою на очень тонком льду. Если она отрицает это до такой степени, то похоже, Реджи до сих пор не послал ни слова. Даже если она была бы полной дурой, рисковать своей работой по глупости, она бы не стала. Ладно. Поскольку ты всё поняла, я прощу тебя, но только на этот раз. Спасибо. Как раз в тот момент, когда Бокси собирался с разочарованием уйти, один из охранников, стоявших за дверью, сунул свою голову в комнату. «Э, пацанка", сказал он, махнув кейри. "Нам только что передали ещё один личный запрос для тебя". "Серьёзно? Серьёзно?" О, надеюсь, на этот раз это не какой-то шутник. Зверолюдка практически в вприпрыжку подбежала к охраннику, даже не пытаясь скрыть своё волнение, на что мужчина вручил ей запечатанный конверт. Просто, э, ничего не поджигай на этот раз, хорошо? Не обещаю. Шучу. Я пошутила, хорошо? Говорю же, это была шутка. Хватит уже распивать себе поднос со зданьем воды. После того, как переполох, вызванный недоумением, разрешился, охранник вернулся на свой пост. а Кейра заняла место, предназначенное для посетителей. Распечатала конверт и посмотрела на заполненную форму внутри. Отправитель: Джейн Уиллоу. Адресат: Коммерческий район Азурвалле, Аллея Кривых Сосен, пятый дом слева напротив кузницы. Название квеста: Алхимическое испытание. Описание: Я разрабатываю новую линейку шампуней, мазей и мыла с алхимическими добавками, намереваясь повысить их гигиенический и косметический эффект. Цель деятельности полностью коммерческая. Однако я не уверена, будет ли моя продукция иметь непредвиденные побочные эффекты не для эльфов. В связи с этим я прошу мисс Моргану помочь мне выяснить совместимость на зверолюдях. Приблизительная сложность одна звезда. Расчетное время завершения не определено от 3 до 4 часов в день. Срок когда будет удобно. Награда 30 золотых в день. В случае возникновения каких-либо побочных эффектов будут предоставлены дополнительная компенсация и бесплатная медицинская помощь. Ну наконец-то. Внутренне не возле Теперь это похоже на стиль этого парня. Это сообщение выглядело обыденно, разумно и достаточно размыто, оставляя после себя место для маневра. Если бы Мимик не ожидал сообщения от Реджи, то мог воспринять его всерьёз. Но был ещё один шанс, что это реально послание от типичной яйцеголовой заучки, помешанной на своих экспериментах. Но он всегда мог отказаться от квеста, если такое произойдёт. Кейра внезапно вскочила со своего места и побежала к стойке. "Клара, это личный квест, настоящий! Посмотри!" Кошка-девушка сунула кусок бумаги прямо в лицо человеку, и шатенка скользнула по нему взглядом. Хм. Технически, ей не следовало читать это, так как это было личное сообщение. Но, вероятно, сейчас всё нормально, поскольку Кейра охотно сама показала это ей. О, и правда? Что ж, я рада, что это не какой-то очередной придурок. Тогда всё в порядке, если я немедленно приму его, верно? Ты уверена? То есть, как по мне, это дело кажется уж слишком скучным. Это мой первый настоящий личный квест, и я сделаю все возможное, чтобы выполнить его. Хорошо, хорошо. Блин, кажется, я начинаю забывать, насколько окружающие недооценивают мои советы. Клара поднялась со своего места, быстро прошлась по содержимому шкафу позади нее и вытащила толстый, похожий на конверт бумажный пакет коричневого цвета, который невозможно было открыть, не разорвав его на части. В этом необычном контейнере находилось личное дело Киры. Это включало в себя официальные записи всех ее действий, санкционированных гильдией, чрезвычайно реалистичное изображение ее лица, результаты всех проведенных оценок, физические данные тела, текущий адрес и другую личную или конфиденциальную информацию. Администратор положила его на свой стол за прилавком, вынула бланк из соседней стопки бумаги и начала заполнять его с поразительной скоростью и точностью. По сути, это был журнал активности в котором говорилось, что этим днём Кейра Моргана из гильдии Скрытая стрела приняла личный квест. Притворство. Глава 1, часть 2. Сделав необходимые записи, Клара поместила недавно заполненную форму и сложенный личный запрос на стойку перед Кейрой, а затем поставила на документы хрустальный шар аквамаринового цвета. Кейра положила руку на уже знакомый магический предмет и произнесла: "Принять квест". Чтобы активировать магию контракта. Когда дело было сделано, Клара убрала шарыменуемый журнал квестов или же квест-лог, Взяла оба документа и положила их на все еще закрытый файл кейры. Затем человеческая девушка схватила на своем столе один из штампов и с мягким стуком приложила его к бумагам. Вместо ожидаемого чернильного отпечатка, в течение нескольких секунд место соприкосновения начало мягко светиться, и во время этого процесса копии Содержимое обеих файлов магическим образом переносилось внутрь файла. Вся эта процедура была преднамеренно разработана таким образом, чтобы искателю приключений не нужно было разглашать содержимое личного квеста, но запись об этом все равно осталась. Файл вскрывался только в случае судебного разбирательства, официального расследования или обязательной ежегодной проверки. Притом вся эта процедура являлась чрезвычайно упрощенной, занимая от начала и до конца меньше минуты. Всё готово, Кейра», — заявила Клара. отдавая обратно всё ещё немного тёплый бланк личного квеста. Спасибо, Клара. Знаешь, всегда приятно, что вы работаете так быстро. Но даже такие низкоуровневые песцы, как я, умеют обращаться с документами. На самом деле, я одна из самых медленных, пожала плечами девушка. Если бы с тобой работал кто-то из моих старших коллег, они бы справились как минимум вдвое быстрее меня. Угу. «Песцы неожиданно крутые, да? Нет, не совсем. Это настолько скучно, что временами я всерьёз задаюсь вопросом, почему меня потянуло брать эту профессию. А разве не потому, что ты хотела помогать другим? Угу, mm -hmm, что-то в этом роде. В любом случае, тебе нужно что-то ещё. Нет, ещё раз спасибо, Клара. Я пошла. Улыбаясь и помахав на прощение, Кира вышла из вестибюля. Только не забудь потом сообщить о своём доходе, ладно? крикнула ей вдогонку Клара. Поверь, тебе не захочется быть иллючённой в неуплате налогов. Личные квесты были одним из редких случаев, когда награды передавались искателю приключений непосредственно клиентам. Поэтому нередко, когда такой доход скрывался. Буду иметь в виду. Кошка-девушка вышла из вестибюля и, приняв удар по своему несерьезному самолюбию от нескольких шутливых замечаний охранников, вышла из здания ЦК. Раванна будет на работе все утро, поэтому у Бокси было достаточно времени, чтобы проверить адрес клиента. Как выяснилось, аллея Кривых Сосен была не тем грязным переулком, спрятанным в недрах города, а скорее тупиковой улицей недалеко от широкого бульвара. Она была довольно удалена от банка братьев Номель, которым владел Реджи, но общее расположение все еще было довольно удобно, если иметь в виду удобность. Само здание представляло собой типичный двухэтажный дом. Как и остальные здания в коммерческом районе. Оно было построено из кирпича и строительного раствора, а не из дерева. Единственной приметной или необычной вещью казался только синий зелёный дым, который струился из дымохода. Убедившись, что она нашла правильный адрес, Кейра постучала в дверь и стала ждать. А потом ещё немножко. И ещё. Извините. Ау! Кто-нибудь дома? закричала она примерно через минуту чуть ли не выбивая дверь. На этот раз она услышала по другую сторону шорох и суету. Затем последовало один или два громких щелчка, оповещавших об открытии механизма в дверном замке, и деревянная дверь наконец распахнулась. "Да, чем я могу?" Открывшая дверь женщина была эльфийкой, которая при виде зверюлки застыла, забыв договорить подготовленную фразу. Ее лицо уже было хорошо знакомо Бокси. Это обличие принадлежало одному из двух допельгангереров, которые похитили Кейру, а именно женщине под псевдонимом Джей. Но с мимика не мог подтвердить наличие запаха или его отсутствие. Женщина слишком сильно пахла травами, поэтому он решил подыграть, пока не узнает наверняка. Здравствуйте. Я здесь по поводу запроса, который вы отправили в мою гильдию. Я Кейра. А, так ты действительно пришла. За опозданием ответила вторая сторона. Где мои манеры? Меня зовут Джейн Уилоу, к вашим услугам. Приятно познакомиться, мисс Уилоу. Взаимно. И, пожалуйста, зови меня просто Джейн. Значит, то, что ты пришла сюда, означает, что ты будешь помогать мне с исследованиями. Ага. Отлично. Что ж, заходи. Располагайся. Она пропустила зверолюдку внутрь и заперла за собой входную дверь, после чего повела гостью внутрь дома. Я, конечно, слышала слухи, но ты выглядишь намного красивее, чем я ожидала. Спасибо, Джейн. Ты тоже выглядишь довольно очаровательно. Это была явная ложь. Самая натянутая фантазия из всех возможных. Внешность этой женщины была ли она реальной или поддельной, в лучшем случае была посредственной, если не ниже. Сильные спачки на передник, грязные нерасчесанные волосы и заметные мешки под глазами. Заставили бы любого отшатнуться или хотя бы уступить место, пропуская вперёд. Ну, по крайней мере, ты вежливая, даже если не совсем честно. И она, очевидно, сама прекрасно это знала. Извиняюсь. Они прошли мимо того, что казалось подобием гостиной, и в настоящее время поднимались по лестнице на второй этаж. Да, «Должна сказать это немного удивительно, что ты согласилась на подобное задание", призналась Джейн. Ну, сейчас мне просто нужно что-то для занятия свободного времени. О, я полностью понимаю, моя дорогая. А аккуратно следи за своей головой. Они прошли через слегка заниженную дверную раму и вошли в то, что на первый взгляд казалось алхимической лабораторией. Банки, урны и миски, наполненные различными ингредиентами, стояли на полке с одной стороны комнаты, в то время как маленький черный горшок, по-видимому, основной источник странного дыма кипел подвешенный над огнем. Напротив полки с ингредиентами находился большой деревянный стол, который был заполнен кучей пузырьков и куб, наполненных разноцветными жидкостями, а также валявшимися без дела ступкой и пестиком. Единственное окно во всем помещении было настолько грязным, что пробивалось лишь несколько тусклых лучей солнечного света. И почти полностью подтверждая подозрение Бокси, как только Джейн закрыла за собой дверь, весь шум снаружи исчез. Согласно анализу органам ЖМЛ, эта комната была окутана такой же магией, что блокировала звук, что и офис Рэдджи. И судя по тому, как немного натянутая улыбка Джейн сменилась холодным хмурым взглядом, перед ним действительно был «Ты Джей, верно?" спросила Кейра, даже не обернувшись. "Не удивляйся, мы уже встречались, если помнишь. Я знаю, что Рэддж послал тебя, и ты тоже уже должна знать, кто я." Поскольку никто из нас в представлении не нуждается, голова кушка девушка повернулась на 180 градусов, как одна из сцен ночных кошмаров, но на ее лице была та самая, до боли в зубах сладкая улыбка. Это было выражение, полностью противоречащее ее холодному, монотонному голосу. "Давай приступим к делу?" Ха -ха", вздохнула Джей. Так и знала, что нужно было просить больше. Этот старый пердун явно не договаривал, но я с тобой согласна, давай начнем. Притворство. Глава 1, часть 3. Джей подошла к своему рабочему месту, ключом открыла один из шкафчиков и достала несколько листов бумаги. Она убрала большинство склянок с жидкостью и разложила документы. Они представляли собой небольшую карту города с несколькими отметками, а также различные отчеты. Имя цели Джон Алексис, объявила она. человек волшебник, авантюрист в отставке. Голова женщины превратилась в голову мужчины в возрасте 50 лет, с короткими, слегка грязными волосами, грязной бородой и только одним глазом все коричневого цвета. На левой стороне его лица был большой шрам от ожога. Вероятно, именно эта рана послужила причиной потери глаза. Судя по пропорциям лица и форме головы, Бокси предположил, что у него хорошее телосложение и рост чуть ниже среднего. Предполагаемый уровень около 80, продолжила она. И похоже, он испытывает какое-то личное недовольство по отношению к нашему виду. Также он абсолютно уверен в том, что мы существуем и пытается доказать наше существование уже около 3 лет. Мы были осторожны и пока ничем себя не выдали ему, но рано или поздно он обязан что-то вынюхать. Если вы ничем себя не выдали, то почему он настолько уверен? Насколько мы могли судить, кто-то из его близких был убит в результате действий одного или нескольких допельгангеров. Судя по тому, как он действует, он определённо имел дело с нашим видом раньше. Таким образом, вы не смогли приблизиться к нему, так как он волшебник, который знает о вашем существовании. Он очень подозрителен, когда не спит, а когда спит, окружает себя огромным количеством глифов молнии. Верно? Глифы были особым типом магии высокого уровня, которая накладывала заклинания на окружающую среду, что по своей природе можно охарактеризовать как временное зачарование. Как пример, антишумовой барьер в этой самой комнате был создан с помощью глифа. Человек, о котором идет речь, вероятно, использовал эту технику для размещения магических ловушек, которые активировались при приближении злоумышленников, выпуская электрический заряд. Д да, верно. Запинаясь от удивления, я проговорила Джей. Если говорить откровенно, она не ожидала, что этот монстр среди монстров, как описал ее босс, сможет так быстро вникнуть в корень проблемы. Однако вместо того, чтобы делать слепые предположения, речь Бокса формировалась на основе его понимания. Его базовая природа как инвентатора означала, что он имел естественное чутье и талант к расставлению ловушек. Кроме того, он также хорошо изучил волшебников и шаманов поскольку они были его естественными врагами. И если бы Бокси был на месте этого человека, он определённо заготовил бы много глифов. Они были бы достаточно сильны, чтобы серьёзно ранить или убить любого из злоумышленников, независимо от того, были ли они монстрами или же людьми. Что насчёт его покровителей? между делом спросила Кейра. Нам не удалось их выявить, но они определённо есть. Если бы он не смог регулярно получать денежную поддержку, его маленький крестовый поход против нас давно бы захлопнулся. И он не пошел в правительство потому, что неизвестно, но насколько мы можем судить, он переоценил наши возможности и считает, что мы проникли в кабинет республики. А это не так. Глава единственный из нас, кто балуется политикой, по крайней мере, насколько я знаю. Понятно. Значит, он не просто осторожен, дотошен, а скорее параноидален, заключил Бокси. Я могу использовать это. Получив более конкретную информацию, Бокси начал понимать суть беспокойства Реджи. Как он и говорил, прямое убийство могло выступить мгновенным решением проблемы, но сторонники этого парня не оставят это дело в покое, став настоящей болью в заднице многих. В конце концов, волшебник 80 уровня не может просто взять и умереть внутри безопасной зоны вроде города. Конечно, если только его не убьют. И могла быть только одна причина, по которой подобный индивид был бы мишенью. Понял? И ты собираешься мне помочь с ним? спросил Бокси. Это входит в мои приказы, так что да. Хорошо, мне кое-что понадобится от тебя, если мой план сработает. А, и простой совет: Тебе действительно нужно починить этот хлипкий фасад. Если мы с тобой будем регулярно общаться, то вот это, он красноречиво покрутился вокруг. Никуда не годится. А? А что не так с моим фасадом? Джей резко отреагировала, словно обидевшись. Я живу в этом доме много лет, и никто на этой улице даже не подозревает меня. неужели? Тогда почему твои соседи так пристально наблюдали за мной на протяжении всего того времени, когда я стоял у твоей парадной двери? Когда я спросила дорогу, один из них даже пытался отговорить меня от беседы с этой ненормальной. И сама ты, конечно, никогда не замечала напряженности в их улыбке или взглядах, когда они общались с тобой. Я прав? Плюс могу поспорить, твоя профессия давно уже топчется на одном месте. Глаза и челюсть Джей широко раскрылись. Она действительно уже давно застряла на тридцать четвёртом уровне профессии допельгангера. То же самое касается и подозрительности окружающих, которую она изредка подмечала. как, как ты узнала? Если ты так мало усилий прикладываешь к своей публичной персоне, это становится очевидно. Бокси медленно прошелся по комнате. Все пространство, каждый предмет в нем прям таки вопили к каждому увидевшему. Это алхимическая лаборатория. Или, по крайней мере, это правило действовало лишь на тех, кто никогда раньше не видел настоящих алхимических лабораторий. И будучи близкой подругой алхимика Кейру, нельзя отнести к категории профанов. Но ну, с этим-то что не так? Всё. А? Бокси глубоко вдохнул, набираясь терпения. Если ему предстоит работать с этой некомпетентной клушей, то ей нужно хорошо объяснить её положение. Начнем с этих так называемых ингредиентов, кое-как выложенных на полках. Они стоят в хаотическом порядке и теряют свои целебные свойства. Про процедуру хранения, по-видимому, здесь никто не слышал. И я могу поспорить, что многие из них уже непригодны для использования, если они вообще были настоящими. Мимик указал на пузырьки сбоку, выстроенные в линию. Никто в здравом уме не хранит алхимические смеси настолько бездумно. Если зелье готово, его следует запечатать и убрать в сухое тёмное место. Если же сделать лишь половину, то, по сути, ты потратишь впустую и время, и материалы. Кроме того, с какой стороны ни посмотри, они выглядят как будто это просто вода с красителем. Затем он показал пальцем на ошамлённого допельгангера. Одежда тоже неприемлема. От тебя несёт травами. Запах настолько сильный, что подойди кто ближе, у него пойдут слёзы. Кроме того, она очень грязная. Я предположу, что ты сделала так намеренно, но это лишь усугубляет твою ошибку. Ты в курсе, что чистота чрезвычайно важна в процессе приготовления зелья? Это дважды верно для такой пыльной комнаты, как эта, в которой нет даже водопровода. Любое зелье, которое ты пытаешься приготовить в таком месте, заранее обречено на превращение в бесполезную бурду, не говоря уже о том, что освещение крайне недостаточно для точных измерений, необходимых в алхимии. И под конец Бокси направил ладонь к кипящему горшку в углу комнаты, словно ему было противно даже смотреть на него. По поводу этого у меня вообще слов нет. Всё настолько плохо, что мне понадобилось потратить хотя бы час, чтобы перечислить все ошибки и проблемы. В целом, хочу сказать только одно. Этот твой хорошо выстроенный фасад приносит тебе больше вреда, чем пользы. Я знаю, что Рэдджи говорит вам, мол, ведите себя тихо, но вы все воспринимаете неправильно. Вы не должны делать один лишь вид. Вам нужно действительно стать кем-то другим. Понимаешь? Вот, взгляни на меня. Нахмуренное лицо кошка девушки мгновенно обзавелось великолепной улыбкой, которая практически излучала радость. Приветствую, мисс. Я Кейра. Извините, но не могли бы вы показать мне путь до ближайшего лифта? Я немного растерянная, и моя соседка по комнате очень разозлится на меня, если я снова опоздаю. Это была безупречная актёрская игра, которая дала Джей странное сюрреалистическое чувство, похожее на то, что она некоторое время назад испытала у парадной двери. Девушка, с которой она познакомилась, выглядела так игриво и невинно, что допельгангер на мгновение усомнилась в правдивости слов Ридженалда о том, что существо перед ней такой же имитатор. Сейчас она услышала не просто слова и увидела не просто эмоции. Это было нечто больше, нечто глубже. Словно сам воздух вокруг этой девушки внезапно посвежил. Кстати, я очень люблю лосося. Поэтому, если вы знаете место, где он продаётся, пожалуйста, дайте мне знать, хорошо? Едва различимые микроэмоции на лице, крошечные колебания в тембре голоса и обычные на первый взгляд движения тела все сигналы, которые просвещённые расы волей-неволей использовали в разговоре между собой, идеально имитировались с единственной целью. Мимик, способный уловить мельчайшие детали в течение последних двух месяцев, неуклонно работал над изучением тонкостей языка тела. И он уже был настолько эффективен в своем мастерстве, что даже такая, как Джей, которая даже не была человеком, неосознанно улавливала и реагировала на них, что вряд ли можно считать удивительным результатом. Ведь если рассматривать обычного дофилгангера, то ему для сознательного восприятия и копирования таких мелких деталей понадобился бы высококачественный орган JML. А? Хобби? сказала девушка, разыгрывая с невидимым собеседником какой-то диалог. Ну, я люблю возиться со всякими штуковинами, особенно с заводными механизмами. Звук работающих шестеренок и пружин, движущихся в неповторимом тандеме, это очень очаровательно, как считаете? Наверное, Стой, какого хрена. Джей была застигнута врасплох, и в итоге случайно ответила на этот бессмысленный вопрос как будто это было самым естественным делом в мире. И где-то там, в глубине сознания, это не на шутку испугало её. Разрыв между внутренней реальностью и внешней фантазией был настолько велик, что это породило в ней странное чувство страха, трепета и удивления, сравнимое разве что с бессознательным пролечом от созерцания величия надвигающегося урагана. В её глазах допилгангер по имени Бокси Тимонин Вуд говорил искренне. Перед ней стояла не имитация Кейра-Морганы. Это была настоящая Кейра-Моргана. "Пускай так. Ты показала свою точку зрения", со вздохом проигравшего призналась она. Сказать, что она многому научилась, было бы преуменьшением. "И я приму к сведению твою рекомендацию", продолжила она. "А пока ты, кажется, упоминала план". "На" да ответил буксу, выключив режим киеры. Я размышлял об этом последние два дня. Если мы не можем убрать его сами, нам нужно заставить его нам помочь. Так ты намереваешься его как-то выставить перед другими? Нет, идиотка. Я не собираюсь выставлять его на видное место. Какой в этом смысл? Я имела в виду обвинять его в совершении преступления, которого он не совершал. Um, ну да. Как-то так. Мне всё ещё нужно исследовать цель, чтобы проработать детали, но задумка уже готова. Я не верю, что подобный обман будет эффективен. Как я уже говорила ранее, у нас фактически нет шансов приблизиться к нему, да и метафорически тоже нет. Помимо магии, он по своей сути подозрительно относится ко всему и всем, с кем сталкивается. Он никому не доверяет, даже организации, которые его поддерживает. Вот здесь ты ошибаешься уверенно заявил Бокси. Такие люди имеют доверие, абсолютное доверие к самим себе. А там, где есть доверие, всегда будет предательство. Двойственность. Глава 2, часть 1. Мощный выстрел. Спусковая скоба была нажата. Это простое действие инициировало основной механизм который привёл к почти мгновенному срабатыванию защелки, которая освободила от захвата тугую тетиву. Словно почувствовав свободу, плечи механизма подались вперед, восстанавливая первоначальную форму. Натянутая тетива, которая была главным виновником этой деформации, тоже бросилась вперед, толкая деревянный стержень, и прежде чем стрелок мог почувствовать в своих руках отдачу, пас выпустил снаряд и послал его в свободный полет. Арбалет выплюнул болт без заминок и снаряд летел со значительно большей силой, чем это было возможно с научной точки зрения. Прямой результат боевого искусства, которое было активировано мгновение тому назад, рушащий все законы физики. разгоряченный до красна болт слегка вибрировал, невероятно быстро пролетая через поле битвы. Он пронесся над трупом эльфа-мужчины, Чиблестечь щит серебряные доспехи, ныне были расколоты и покрыты кровью и его, и его врагов. Топор, который вызвал раскол в броне и смертельную рану для ее носителя, все еще торчал в его груди, хотя владельца оружия нигде не было видно. Однако следы крови и прилипшей кожи прямо на рукояти явно указывали на то, что владелец оружия столкнулся с такой же судьбой, что и эльф, который когда-то стоял у него на пути. Острый снаряд продолжал рассекать воздух. Он почти столкнулся с осколком зазубренного льда, летящим перпендикулярно его собственному направлению. Скорость заклинания относительно болта была очень низкой, почти как если бы кто-то сравнивал бег с ползанием пьяницы. Более быстрый снаряд сумел вырваться вперед и уйти с траектории пути сосульки до того, как произошло столкновение, что позволило ему продолжать лететь к цели. Однако в настоящее время предполагаемая жертва схлестнулась с кем-то в схватке ближнего боя. Как раз в тот момент, когда выпустили булт, оппонент жестук апнул жертву в живот, чем случайно спас от неминуемой смерти. Снаряд обдал пронизывающим порывом воздуха его щеку, не нанося даже царапины, и продолжил беспрепятственно лететь еще дюжину метров, прежде чем наконец во что-то попал. Что-то белое, металлическое очень злое. Ваше тело было пронзено. ХП минус 107. Или вернее, кого-то. Непроизвольно вырвалось у Физи сквозь стиснутые зубы. Теоретически, если бы кто-то сражался с Джантером, любимым питомцем многих укротителей монстров, то внезапная атака с противоположной стороны это точно не то, чего вы пожелаете в первую очередь. Физи была того же мнения. Крупный шестипалый хищник навалился на нее всем весом, сжимая мощные челюсти вокруг гаечного ключа голема, и оба они пришли в тупик в попытках пересилить своего оппонента. И все же меньший и относительно более легкий паладин надежно стоял на земле, поскольку массивный вес джентера придавил ее сверху. Если бы ее тело все еще состояло из плоти и крови, а не из мифрила, то она бы вообще не смогла соперничать с ним. Вместо этого она превратилась в их плохо порубленный кровавый фарш. Давай, ты же знаешь, что нужно сделать, вторил голос в голове Физзи. Он звучал так же, как её собственный голос, за исключением того странного факта, что этот голос был из давних времён, ещё когда она оставалась мешком с мясными потрохами, обычным гномом, и она это ненавидела. Я смогу сама. Выкрикнула она вслух, борясь с массивным монстром, похожим на гигантского кота. Чувствуя, что враг открылся. Две левые передние лапы Джентера ударили по мифриловому голему. Специально изготовленные металлические накладки в форме когтей, покрывающие его настоящие когти, столкнувшись с правым плечом и бедром Физи, выбили в процессе целый сноб искр. Вы получили умеренный удар. ХП минус 351. Для специально подобранного оружия вонзилась глубоко в её уже потрёпанную и помятую плоть. Технически она оставалась неповреждённой, но ещё один или два таких удара, и от её тела начнут отваливаться части. Одно можно было сказать наверняка. Обычная сталь наверняка уже давно была бы измельчена до металлических опилок. Ага. Конечно, у тебя явно всё под контролем. Я могла бы сказать это и с меньшим сарказмом. Тогда почему ты не позволяешь мне помочь? Ты хочешь, чтобы Бокси увидел нас в этом жалком состоянии? В миг напряженное и яростное выражение лица Физи было перекушено непреодолимым ужасом. Даже несмотря на то, что его характер претерпел значительные изменения за последние пару месяцев, где-то глубоко внутри она все еще испытывала определенный страх относительно всего, что касается мимика. Она больше не боялась быть избитой, изнасилованной или иным образом оскорблённой этим существом, поскольку ее нынешнее я больше не чувствовала и не заботилась о таких вещах. Нет, она по-настоящему боялась, что может разочаровать его, что Бог перестанет думать о ней как о самой ценной и блестящей вещице. Лишь мысль о появлении перед ним в худшем, чем ее нынешнее состояние свете, была для нее немыслима. В противном случае в следующий раз он может на неё и не посмотреть. Параллель 1. Сквозь зубы прорычала она. Когда последний слог слетел с её губ, левый глаз Физзи начал светиться ярко-жёлто-зелёным светом. Тот же цвет, каким окрашивалось всё её заклинание и навыки, полученные из профессии паладина. Но на общем фоне это изменение было несколько незначительным, так что Джантр даже ничего не заметил и приготовился к очередному удару. С другой стороны, даже если бы он что-то заметил, вряд ли бы поменял от того свое отточенное во многих сражениях поведение и тактику. Приговор. Голос металлической гномиихи прозвучал внезапно, словно против ее воли. После чего прямо в воздухе материализовалась булава из чистого света и врезалась в голову Джантера, как в шар для гольфа. Неожиданный удар сбил существо с ног, дав гномихи краткую передышку. Она восстановила свою стойку, выставив щит впереди и непропорционально большой гаечный ключ справа. Джантер, завернутый в синюю ткань, знак принадлежности к силам империи, уже оправился от внезапного удара и двинулся вперед, намереваясь разорвать наглую коротышку в клочья. Однако на этот раз чемпион хаоса была к этому готова. Она с минимумом движений уклонилась от его челюсти и использовала этот разворот для своей контратаки. Ловкий хищник попытался было поставить свои бронированные передние лапы в блок, но невидимая сила удерживала его конечности на месте. В результате он оказался слишком медленным, чтобы заблокировать оружие, и конец тяжелого гаечного ключа достиг правой стороны черепа зверя, неся с собой огромную силу инерции. Полуруча полускуля тот попытался неуверенно отойти подальше. Хотя он был способен рефлекторно откинуть голову назад и избежать некоторой части удара, Урон оказался достаточным, чтобы ошеломить его. Не желая уменьшать напор, Физи за один шаг догнала его и активировала одно из недавно приобретенных боевых искусств, одновременно крепко сжимая обеими руками гаечный ключ. Великий удар! Святой свет! Оружие вспыхнуло красным и по широкой горизонтальной дуге снова устремилось к Джантеру, где прямо в середине траектории последовала вторая вспышка, ознаменовав активацию божественной магии. Мощная атака обрушилась на него, ударив по пушистой голове зверя с достаточной силой, чтобы сломать его толстый череп и слегка подкинуть в воздух. Двойственность. Глава вторая, часть вторая. В то же время ее собственные царапины и вмятины исчезали прямо на глазах, сопровождая этот процесс едва слышным звуком. Когда божественная магия начала исцелять ее плоть, Даже арбалетный болт, торчащий из её филейной части, вылез без посторонней помощи. Великий удар. Оставаясь на том же месте, Физзи крутанулась на пятке и снова опустила оружие на Джантера. Великий удар. И ещё раз. Великий удар. Приговор. За активацией боевого искусства немедленно последовал вызов заклинания, оба из которых сконцентрировали свою мощь на уже сильно потрёпанной голове зверя. И в следующее мгновение они раздавили череп животного, превращая его плоть в то, что можно было описать только как кровоточащий пенёк, мгновенно покончив с его жизнью. К счастью, тот факт, что заклинание Приговор, физическое проявление святой силы паладина, приняло форму щипанной курицы, никак не повредило его эффективности. Видишь, разве это было так сложно? — сказала самодовольно выглядящая Физи. "Хм, не гордись тем, что можешь распеть парочку заклинаний", продолжила тараторить гномиха. "Это я сделала всю работу. О, не будь такой злюкой", ответила она сама себе. "Нам всем это нужно быть. Нем осторожно". Прислушиваясь к своему собственному предупреждению, Физи обернулась и как можно быстрее сгруппировалась за своим щитом. Взвела масса холода ударила в землю прямо рядом с ней. Она взорвалась волной мороза, отбросив её на несколько метров в сторону. Каратышка приземлилась на спину и попыталась подняться, но будучи скованными во льду, её левая рука и левая нога больше никак не реагировали. Чёрт! После краткого сквернословия она тут же начала распевать магические тексты. Очищение. Волна божественной энергии нахлынула на неё пытаясь стереть всю враждебную магию с ее тела. Ледяные кристаллы вокруг ее конечностей раскололись, но она все еще не могла пошевелить ими. Физи использовала все еще функционирующую правую руку, чтобы подбросить гаечный ключ в воздух. Стрела льда, который сразу столкнулся с вражеским заклинанием, взев на себя удар. Очищение. Святой свет снова охватил ее тело, после чего она восстановила большую часть подвижности в левой руке. Хотя нога всё ещё едва двигалась, она использовала ту часть подвижности, которую восстановила, чтобы поднять свой щит, стараясь максимально прикрыть голову. Ледяной луч рикошет. Два голоса прозвучали как один, и ярко-синий луч, выпущенный имперским криомантом в синей мантии, столкнулся с проклятым щитом, переливающимся странным светом. Заклинание было успешно отклонено оборонительным боевым искусством, и не причинив никакого вреда кротышке, тут час отправилась в небо. Блядство, материлась она себе под нос. Это должно быть очищение. Криомансер. После третьей волны божественной энергии сила льда окончательно ослабла, и Физзи быстро поднялась на ноги. Криомансеры были самой неприятной занозой в заднице Физзи. В конце концов, холодная и ледяная магия были критической слабостью Любого металлического голема, в том числе и её. Мало того, что от таких атак она получала почти вдвое больше урон, чем обычно, но такие атаки также мешали нормальной работе её суставов. Конечно, способность ограничивать движение была сильнейшей и главной особенностью ледяной магии, но она оказывала гораздо больший эффект на монстров, таких как Физи. Честно говоря, это была огромная проблема, особенно на фоне общего беспокойства за то, а выживет ли её тело в наступающую холодную зиму. Короче говоря, борьба с Удотом, что любит швырять в других ледяные фиговины, поставила ее в невыгодное положение. Не говоря уже о том, что предыдущее сражение с Джантером, особенно усилия, потраченные на перелом черепа и позвоночника, оставили ее с незначительными запасами маны. К счастью, у нее имелось то, что нужно для решения обеих проблем. Изнутри туловища голема раздался металлический стук, за которым последовали тихие ритмичные шумы схожие чем-то с работой часовых механизмов. В следующее мгновение она начала действовать, на полной скорости уйдя влево, полностью избегая нового ледяного луча. Даже если он был невероятно быстр, у этого заклинания не было шанса поразить цель, которая начала манёвр уклонения ещё до того, как оно было выпущено. Абсолютно не сдерживаясь, криомансер продолжал посылать осколки льда в свою цель, но ему не удавалось её настичь. К его потрясению этот чудовищный металлический голем неустанно использовал святую магию на себе, продолжая бежать на полной скорости. Это было вопиющее нарушение логики, бросающее вызов здравому смыслу, и не только из-за типа магии. Как правило, для успешного завершения магии разум заклинателя должен быть полностью сконцентрирован на заклинании. Сделать шаг или два еще можно, но нельзя не терять концентрацию, несясь на полной скорости через хаотическое поле битвы. Однако человек быстро приструнил свои мысли, ведь времени на такую роскошь, как пустые размышления, у него не было. Его профессия являлась естественным врагом этого металлического голема, а у того не хватало способностей для дистанционных атак. Поэтому все, что он должен был сделать, это сохранять хладнокровие и дистанцию между собой и целью. Пока она вертелась, уклоняясь от атак мага, Физзи протянула руку по направлению к своему оружию и применила навык магнетизма. Кусок металла, закованный в лёд, словно ожил, внезапно встрепенулся и бросился к ней. Как только ключ, или точнее ледовая глыба, покрывающая собой гаечный ключ, столкнулась о её ладонь, голем будто указкой нацелила им на противника. Она прекратила тянуть и вместо этого оттолкнула предмет, из-за чего ключ полетел к верхней части тела криоманта. Хрустальная раковина. Опонент сохранял бдительность. А потому немедленно ответил одним из своих защитных заклинаний, которое сотворило вокруг него тонкий пузырёк прозрачного льда. Хотя он выглядел невероятно хрупким, в нём было достаточно прочности, чтобы отразить этот снаряд. И как он и ожидал, несмотря на то, что тот врезался в его барьер с огромной силой, этого было недостаточно, чтобы разом прорваться сквозь защиту. В следующий момент зажигательная граната, прикреплённая к задней части снаряда, взорвалась, И окутало всё видимое огнём. Однако обычный огонь не мог превзойти созданной магией лёд. Кристаллическая раковина с лёгкостью поглотила разрушительные эффекты неистового пламени, даже несмотря на то, что легко легковоспламеняющееся вещество внутри этой гранаты цеплялось за её поверхность. То пламя почти сразу погасло, но то, что горело на земле, не спешило тухнуть. Пламя горело ярко, И поднималось высоко, что в сочетании с дымом полностью перекрывало поле зрения криоманта. Мужчина правильно догадался, что эта атака была задумана как отвлечение, чтобы позволить этому маленькому голему приблизиться, но он не позволил бы этому куску лома так легко достигнуть цели. Он полез в свою боковую сумку, вытащил пять кристаллов с заточенными в них заклинаниями и активировал их. После того, как он в течение секунды или двух приготовил их, он отключил свой барьер. И гроздью бросил кристаллы приблизительно в том направлении, откуда он ожидал своего противника. Произошла вспышка, и мир вокруг окрасился непроглядно белым. Пламя вмиг погасло, а в ушах завыл сиреп ледяной ветер. Окружающее пространство было настолько переполнено льдом и снегом, что становилось неясно, в какой стороне солнце. Пять заклинаний белой мглы раскрыли всю свою мощь, слившись в подобие настоящей снежной бури. Хотя в отличие от самого заклинания снежная буря, её меньший аналог служил для сдерживания попавшего внутрь врага, а не забрасывания его острыми льдинами. Двойственность. Глава вторая, часть третья. Ваша цель окутана снегом и льдом. Цель ХП минус 316. Вы чувствуете сильный холод. ХП минус 17. И всё же даже эта непрямая атака наносила огромный урон. Как и ожидалось, независимо от того, насколько опытным или сильным был монстр, пересилить естественную слабость отнюдь не Даже если этот голем и способен, как раньше, излечить себя от обморожения, вызванного магией, сейчас этого было недостаточно. Довольно скоро враг замерзнет, и в итоге окажется в холодных объятиях снежной бури. Это была тупиковая ситуация для Галема, ибо даже на побег нужно потратить время, которого у него уже нет. Ваша цель окутана снегом и льдом. Цель ХП 331. Вы чувствуете сильный холод. ХП минус 16. Что касается самого заклинателя, то он выглядел полностью безразлично. Его профессиональный навык криомансера под названием Глаз шторма обеспечил ему максимальной сопротивляемостью к собственным навыкам и заклинаниям, которые действовали по области. Конечно, этот навык не мог помочь ему преодолеть ужасно плохую видимость, но он не чувствовал, что это проблема. Его цель определённо была захвачена магией, поэтому всё, что ему нужно сделать это расслабиться и подождать, пока его противник навечно успокоится. Ваша цель окутана снегом и льдом. Цель ХП минус 340. Вы чувствуете сильный холод. ХП 16. Или, по крайней мере, он думал так вначале, но та странная вспышка света, которую он заметил краем глаза, быстро доказала обратное. Он заострил свой взгляд и повернулся корпусом к ожидаемой угрозе, готовясь действовать при малейшей опасности. И действительно, Буквально через секунду ему удалось обнаружить проблемного голема. Хотя, честно говоря, из-за плохой видимости он не сразу разглядел очевидные изменения. На ранее чисто-белом телефизии было замечено множество пятен оранжевого света, которые, казалось, светились изнутри. Её плоть нагрелась до такой степени, что любой снег или лёд, с которым она соприкасалась, мгновенно превращались в пар. То, что некогда было снаряжением или одеждой, уже давно истлело и превратилось в пепел. Даже гаечный ключ в ее руках выглядел как подтаявшее мороженое. Явно неестественная температура раскаляла ее мифриловое тело. Элементы внешней обшивки приходили в негодность. Правый глаз больше не двигался так, как ей хотелось, а из уголка безумно ухмоляющегося рта стекала раскаленная жидкость. Это температурное изменение также никак не уменьшало урон, который ей наносило окружение, поскольку заклинания, связанные с холодом, в конце концов были ее слабостью, а полностью нивелировать эффекты слабости монстра было невозможно. Это было абсолютное неписанное правило этого мира. Такова цена, которую подобные существа платили за обладание телами, которые намного сильнее, быстрее и иногда умнее, чем просвещенные расы. Что касается криоманта, к которому двигался разгоряченный голем, то тот, даже несмотря на всю свою собранность и спокойствие, перед лицом подобного зрелища полностью опешил. Этот неясный пылающий силуэт выглядел как неистовый демон из его ночных кошмаров. У него даже были рога, хотя на самом деле это просто деформированные косички физи. Ваша цель окутана снегом и льдом. Цель: HP 337. Вы чувствуете сильный холод. ХП 15. К счастью, сообщение о броне, которое он получил в своем разуме, помогло ему прийти в себя, и человек немедленно принял меры. Он поднял правую руку и начал готовить заклинание. Прямо над его ладонью начала собираться сосулька, что постепенно утолщалась, становясь в итоге ледяной иглой длиной около 90 сантиметров, от которой исходило мягкое синее свечение на несколько тонов ярче обычного. Созданное им до этого окружение предполагало, что вся магия, основанная на льде, будет получать в пределах этого окружения значительный прирост в мощности. Такая комбинация была излюбленной тактикой криоманта, и не без причины. Он был уверен, что эта атака будет достаточно мощной, чтобы пробить торс голема. Она нанесет серьезный урон металлическому истукану или даже мгновенно убьет его, если удастся поразить ядро. И учитывая увеличенную температуру, что значительно уменьшало плотность тела Физи, задумка заклинателя вполне могла сработать. Ледяной шип, как цепной пес, что сорвался с привязи, левитирующий над ладонью снаряд понесся вперед. Он пролетел сквозь снежную бурю с пугающей скоростью, прорезая воздух, оставляя за собой синий трассер и безошибочно направлялся прямо к центру разгречённой металлической массы что казалось бы даже не подозревала о его существовании. Тем не менее, Физзи, благодаря навыку чемпион хаоса, успешно это предвидела. Оперевшись на левую ногу, она развернулась всем телом и сделала встречный удар своим неразрушимым щитом. Рикошет Заклинание чудесным образом отскочил назад ровно в том направлении, откуда оно пришло, и несколько мгновений спустя чуткий слух Физи уловил болезненный выкрик. Первоначально она не была уверена, где посреди этой снежной бури ей начинать поиски врага. Но этот идиот охотно выявил себя, как она и надеялась. Прежде чем сделать что-то еще, Физзи уделила немного времени себе. Святой свет! Ваше тело замерзает. ХП минус -314. Божественная сила исцелила ваши раны. ХП плюс +941. Поврежденное тело мгновенно исцелилось. Уже начавшие бесхозно болтаться части встали на место. Правый глаз восстановил прежнюю форму и ничего не мешало его перемещению в глазнице, а слюни из расплавленного металла перестали течь. Однако, учитывая текущее состояние её тела, это было скорее всего заплаткой на скорую руку, чем полноценным ремонтом. Двигатель разрушения налагает излишнюю нагрузку на тело. ХП 194. Двигатель разрушения превратил избыточное тепло в магическую энергию. МП +60. По крайней мере, последний навык профессии металлического голема исправно работал, хотя повреждения, которые он ей причинял, неуклонно накапливались, даже несмотря на обилие охлаждающего снега, через которое она пробиралась. Что, ж, учитывая экстремальные перепады температур, которые мог выдержать мифрил, было действительно удивительно наблюдать, что окружающая среда В некоторой степени способствовало ограничению ущерба. Но так как навык еще работал, и температура ее тела продолжала повышаться, сейчас ей необходимо было прикончить этого парня, прежде чем она станет бестелесной лужицей раскаленного металла. Именно поэтому она повернулась к источнику болезненного крика и с помощью бронированного рывка понеслась навстречу врагу. Хрустальная раковина Криаманд успел восстановить свой защитный барьер в самый последний момент. Когда тлеющий голем врезался в него с щитом на как небольшой метеорит, сила удара оказалась достаточно, чтобы покрыть трещинами его барьер и передать импульс непосредственно его телу. Он оказался в не лучшем положении, особенно учитывая состояние его правой ноги. Мужчина подавил вопль, сквозь стиснутые зубы, когда волны вибрации прошлись по его телу, еще больше разжигая боль в ноге. Раньше он ожидал, что Голем, так или иначе, сможет защитить себя рикошетом, ведь у него была профессия паладин. Но ему и в мыслях не снилось, что врагу удастся послать ледяной шип обратно в него самого. До этого он уже имел реальный опыт сражения с паладинами и воинами, Вооружённым был и щитом, и хотя большинство из них использовали это антимагическое боевое искусство для защиты себя, ему ещё ни разу не пришлось сталкиваться с чем-то столь беспрецедентным. И всё же ледяная игла, которая пронзила его бедро, оказалась неоспоримым доказательством того, что это возможно. Двойственность. Глава вторая, часть четвертая. Но Галем не дал ему времени вдоволь над этим подумать, вновь ударив по его хрустальной раковине. Заклинатель перефокусировал свой разум, стараясь не обращать внимания на боль в ноге и на безумную улыбку оскал противника. Он укрепил свою оборону, залатывая широкие трещины в своем барьере, наблюдая за тем, как снежная буря свирепствовала прямо за его пределами. Какая-то часть его подсознания надеялась, что его белая мгла сделает за него всю оставшуюся работу. Но глядя на Галема, что не спешил показывать признаков усталости, он уже понял, что шанс на такой исход минимален. Физи еще раз ударила кристаллическую раковину, но отчаянный криомантер внутри уклон ремонтировал нанесенный ей урон. Мужчина мысленно искал любой выход из этой ситуации, но на ум ничего не приходило. Из-за затяжной битвы он уже находился на грани перетоксикации, поэтому пользы от зелий уже никакой. А рана на его ноге означала, что он не мог ни бежать, ни использовать ледяной каток, чтобы разорвать расстояние между ним и его преследователем. По крайней мере, его запас МП находился в хорошем состоянии. Поэтому единственный реальный и на этот момент было поддерживать оборону и надеяться, что его союзники быстро придут ему на помощь после того, как белая мгла рассеется. Или это? Или сомнительная надежда, что разъяренный голем выдохнется раньше, чем он. К несчастью для него, Физзи не собиралась превращать эту стычку в войну на истощение. Она покрепче взялась за свой гаечный ключ, подняла его через правое плечо И приготовилась нанести одну из своих новых любимых атак. Великий приговор удар. Надежды криоманта полностью испарились в момент, когда он лично стал свидетелем невозможного. Даже время казалось замедлилось, когда он безучастно смотрел на удар справа и на огромную комболу, сделанную из света, опускающуюся на него слева. Как кто-то смог сочетать боевые искусства и заклинания? Как такое вообще возможно? Уголки его рта скривились в насмешливой улыбке, когда он осознал свою глупость. Он же несколько минут назад наблюдал за подобным, но его собственная наивность и предубежденность отбросила это как плохую шутку. Он выбрал бой с усталым, потрёпанным металлическим големом, думая, что это будет легкая победа, но в действительности у него не было даже шанса. Он закрыл глаза, и в его сознании всплыли последние мысли о жене и ребенке, которых он оставил позади. Прости меня, Тимми. Похоже, твой старик так и не вернется домой. Оружие и заклинание Физзи одновременно ударили с обеих сторон хрустальные раковины, разбив барьер на куски и раздавив человека внутри, сокрушив его тело и лишив жизни. Уровень повышен. Поздравляем. Теперь вы металлический голем 33-го уровня. Сила плюс +3. Выносливость плюс +3. Ловкость плюс +2. Вера плюс +1. Шкала опыта заполнена. Навык параллель сейчас второго уровня. Удача плюс +4. Интеллект плюс +2. Хихикнула Физи. Чёртово комбо. Когда то, что осталось от этого чертова криоманта мокрым комком рухнуло на землю, Галем разразилась пронзительным смехом. Ее безумный жестяной голос зловеще проносился сквозь все еще бушующую метель. В то время, как пылающее тело продолжало испарять остатки магии человека, такого рода безудержная радость это не то поведение, которое обычно показывают люди, только что забравшие чужую жизнь. Ну, технически говоря, Физзи больше никоим образом даже не была человеком, кроме схожей формы. Хотя крошечная частичка изначальной корни Физелспроггет все еще оставалась где-то внутри нее, даже после того, как она отбросила свою плоть. Повышение ранга в мифрилового голема полностью вытеснила эти ненужные ошмётки. Всё, что осталось в этой оболочке именуемой головой, было жутко взвинченным, высокофункционирующим психотическим монстром. По иронии судьбы, сейчас она ощущала себя более живой, чем при жизни. Я не считаю это смешным, прервала она сама себя. Но вот и показал себя её недавно приобретённый компаньон. Парня забили рыбой до смерти. В каком месте это не смешно, ты тупая пизда? Остра отреагировала она в ответ. Эй, в этом нет необходимости. Кроме того, теперь тебе следует выключить двигатель. О, верно. После недолгого спора с мистическим вторым я, физи деактивировала один из навыков, который сыграл одно ключевых ролей в её выживании. Двигатель разрушения. Описание: Нежелишенная мышц тела способна выйти за пределы своих возможностей. Требования: профессия металлический голем 30 -го уровня. Навык: продвинутые суставы. Выносливость: 180. Тип: длительный. Время активации: 6 секунд. Стоимость: 0 МП. Диапазон: на себя. Эффекты: увеличивает количество тепла, вырабатываемого при движении, на 2000% восстанавливает МП. Количество восстановленного МП равно 25% от базового урона, вызванного этим навыком. Уменьшает урон, получаемый в результате действия этого навыка, на 5% за каждый уровень этого навыка. Увеличивает восстановление МП. Количество восстановленного МП возрастает на 10% за каждый уровень этого навыка. Как изобретатель, имеющий опыт в кузнечном деле, Физис с первого взгляда смогла распознать все побочные эффекты этого навыка. Перегрев её тела можно было использовать для предотвращения обморожения, а передача части тепловой энергии её оружию через металлопатию означало, что она может использовать этот навык ещё и для усиления физических атак огненным элементом. Двигатель разрушения давал множество возможностей, одновременно выполняя свою основную для гномий хи функцию восстановление истощённого запаса маны. Однако, несмотря на всю свою полезность, этот навык представлял собой обоюдоострый меч, который со временем разрушал её тело. По крайней мере, это позволило Физи понять связь между этим навыком и навыком продвинутые суставы, его обязательным условием. Двигатель в её груди, который непрерывно разгонял мощь по телу, давно уже мог взорваться от перегрузки, если бы не её исключительно крепкое, но одновременно с тем гибкое тело. Фактически, Весьма вероятно, что старые суставы, с которыми она изначально переродилась в роли голема, были бы сломаны и или расплавлены под этой бешеной нагрузкой в течение нескольких секунд. Даже сейчас, окрепнув до неимоверных значений, в конечном итоге её постигнет та же участь, если она не сможет вовремя остановиться. Святой свет. Однако в отличие от обычных големов, Физзи также была паладином Благодаря способности исцеления, она могла поддерживать своё раскочегаренное состояние гораздо дольше, чем обычный голем, хотя и не бесконечно. Во время своих экспериментов она обнаружила, что абсолютный её предел, который могло выдержать нынешнее тело, составлял около двух, может быть, двух с половиной минут. Конечно, это число бралось с того расчёта, что в это время никто не нападает на неё. На практике же она Старалась ограничить время активной работы навыка не более чем 20 секундами. По крайней мере, так было, пока в её жизни не появился кое-кто новый или старый. О, проясняется, невольно воскликнула она. Утихающая метель более или менее охладила её тело и разум до нужной кондиции, в связи с чем она больше не нуждалась в дополнительном помощнике. Параллель 0, монотонно проговорила она. После чего изумрудно желтое свечение в её левом глазу исчезло. Как грубо, пожаловался голос в ее голове. И это после всей моей радушной помощи. Тогда это тогда, а сейчас это сейчас, возразила Физи, скрестив всё ещё раскалённые докрасна руки. О, да ладно, я заслуживаю большего. Не забывай, кто здесь главное, хорошо? Как для нава, как ты слишком много дерзишь. Разумеется, Галем не просто разговаривала сама с собой, а иначе эту ситуацию можно было бы трактовать как душевное расстройство, ну или проще говоря, безумство. Однако происхождение данного голоса на самом деле было результатом не её сломанной психики, но эффектами нового навыка. Параллель. Описание. Если временами давать им волю, голоса в голове могут оказаться удивительно полезны. Требование. Профессия Паладин 35 уровня. Защитник хаоса. Священное писание. Тип: длительный. Время активации: мгновенное. Стоимость: 3% от максимального МП в секунду. Диапазон: на себя. Эффекты: открывает параллельное мышление. Действует даже когда навык не активен. Позволяет параллелям помогать в контроле над телом, когда навык активен. Усиливает эффекты навыка Чемпион хаоса на 30% за каждую активную параллель. Увеличивает стоимость МП этого умения на 100% за каждую активную параллель после первой. Увеличивает восстановление МП на 5% за каждую активную параллель за каждый уровень этого навыка. Увеличивает общее количество параллелей на уровнях 1, 7 и 10 от этого навыка. Двойственность. Глава 2. Часть пятая. Наличие этой параллели в её голове было настолько специфическим опытом, что она не могла точно описать его словами. Всё происходило так, будто она на время становилась одержимой более оптимистичной версией себя. Невозможно переоценить помощь параллели в бою, поскольку она могла свободно контролировать магию физи, включая её священное заклинание и навык магнетизма. В то время как оригинал могла полностью сосредоточиться на рукопашном бою и боевых искусствах. Это не только улучшало шансы на выживаемость физии, но и позволяло ей гораздо дольше использовать двигатель разрушения в бою. Однако этот несомненно полезный навык шел в комплекте с некоторыми неожиданными психологическими минусами. Ей изрядно досаждал тот факт, что этот голос звучал и формировал предложения также, как ее слабая я. Не говоря уже о том, что сама мысль о олении своего прекрасного мифрилового тела с кем-то другим по своему раздражала, даже если этот кто-то технически был ей уже. Тем не менее, даже если они частенько спорили, их споры никогда не доходили до дела, а потому они могли достаточно легко сотрудничать, когда наступал жаркий момент. Однако, учитывая все обстоятельства, она постепенно привыкла к этому голосу и училась жить вместе с ним. Это было почти так, как если бы она познавала другую версию себя. если бы к этому моменту Физи все еще была обычным гномом, то это было бы лишь вопросом времени, когда навык параллель искалечил бы ее разум до уровня овоща. В конце концов, параллель рождалась из подсознания объекта, а у среднестатистического кожаного мешка с потрохами имелось множество внутренних конфликтов и вопросов, спрятанных в глубине их сознания. Как видят их другие? Почему они действуют так, а не иначе? Действительны ли общепринятые мораль и нравы абсолютно правильны? В конце концов, что черт возьми есть это самое правильное? Если бы все невысказанные вслух идеи обычного человека разом обрели собственную волю, то превращение такого человека в психопата только вопрос времени. Но Физи, когда она несколько месяцев назад рассталась со своим багажом плоти и крови, в придачу к нему она выбросила и свои душевные проблемы. Даже если она презирала слабость в себе прошлой, она безоговорочно любила своё нынешнее я всем своим существом. Всё, что она делала, было правильно, и все, кто думал иначе, кроме Бокси, априори ошибаются. В конечном итоге параллель, порождённая такими глубоко эгоистичными и нарциссическими мыслями, не имела другого выбора, кроме как согласиться и сотрудничать с ней. И теперь Галем постепенно начала осознавать, что отстранённое отношение ко второму я Это не то, что она хотела сделать. Хотя враждебность по отношению к чему-то раздражающему была понятна, этот голос в конечном счёте также был частью её самой. Таким образом, постепенно ей начинал нравиться этот голос, и с каждым днём симпатия росла. На самом деле, этот результат был неизбежен. Её грубая речь всё ещё имела место быть только потому, что она не полностью приспособилась к его присутствию. И для того, чтобы достичь пика эффективности и взаимопонимания, ей предстоит решить ключевой вопрос, который беспокоил ее довольно долгое время. У тебя нет имени, верно? спросила она себя. Теперь, когда ты упомянула об этом, нет. Я полагаю, что нет. Я могла бы использовать твое, но это кажется неправильным. Я настолько являюсь тобой, насколько я являюсь собой. Поэтому я предпочла бы имя, которое могла бы назвать своим. Крем точно мои мысли. Вот почему я решила назвать тебя плюс. О? О, -о, О! О! Это звучит потрясно во многих смыслах. На основании собственных предпочтений я приму это блестяще умное имя от себя. Так держать, другая и я. Уху. Я довольно умная, не правда ли? Ага. Абсолютно. Лучшая. Теперь плюс, мне нужно отдать дань уважения Джордану, пока у меня есть такая возможность. Поэтому помолчи. Так, точно, кэп. Физи быстро осмотрела поле битвы. Честно говоря, это была скорее стычка, чем настоящая битва, так как всего в ней участвовало около 25-30 бойцов. Густые сосновые леса этого региона заставляли имперскую армию замедлиться до скорости улитки, поскольку они тратили много времени на расчистку и создание своего рода шоссе, через которое они могли бы пройти. Первоначальные диверсионные операции по типу "бей-беги" вознесли успех, что еще больше задерживало их. Именно тогда эти люди начали противостоять им путем развертывания небольших групп хорошо вооруженных подразделений, идущих впереди основной части сил. Эти разведывательные подразделения формировали безопасный пример, значительно снижая мобильность и эффективность партизанских отрядов республики. Эльфы в свою очередь пока что перестали мешать основным силам и линиям снабжения сосредоточившись вместо этого на сокращении численности противника, устраивая засаду как можно большему числу этих так называемых передовых войск. К сожалению, для них империя уже успела распробовать весь букет их уловок. В дополнение к этому опыту, сокрушительное поражение в Форте Гимен послужило сигналом тревоги. Хотя они все еще подтверждали детали произошедшего в том филиале Ада, высшее руководство империи приказала полевым командирам во время их продвижения по территории республики прежде всего проявлять осторожность. Как прямой результат, хотя многие засады преуспели, равное их количество провалилось. А когда засады срываются, обе стороны обычно находятся на таком расстоянии друг от друга, что прямая конфронтация становится неизбежной. Именно так началась стычка, в которую попала физия Как правило, когда империя вступает в открытый бой с равными по численности противниками, ее армия одерживает верх, но присутствие Физи склонило чашу весов в пользу эльфов. В конце концов, ей в одиночку удалось уничтожить три значительных угрозы и по меньшей мере семь солдат. Сейчас только вопрос времени, когда ее сторона выйдет окончательным победителем. Хотя людишки, вероятно, еще не осознали этого. Вот почему область в пределах её зрения была полностью лишена враждебно настроенных существ, что в свою очередь дало ей драгоценные несколько минут отдыха, в которых она так нуждалась. Паладин встала на одно колено и начала произносить краткую, но искреннюю молитву Карли, богине всех переменных. Она поблагодарила её в очередной раз за её мефриловое тело, которое не пришло бы к ней, не направив на её по пути праведному Она поблагодарила её за профессию изобретателя, которая позволила ей получить беспрецедентное понимание вышеупомянутой металлической конструкции. Она поблагодарила его за предоставленную ей возможность быть чемпионом для такого простого, но вместе с тем бесконечно сложного божества. Она также поблагодарила его за то, что его направляющая длань каким-то образом оказалась внутри всех трёх разномастных профессий, которые, несмотря на все предубеждения, которые она когда-то имела, работали в совершенной гармонии. Если в мире и существует пример того, что целое существо больше, чем сумма его частей, то это непременно была Физи. И, пожалуй, это было главным откровением за всю ее активную жизнь в качестве изобретателя. Но больше всего Галем благодарила его сиятельство за ее нынешнюю жизнь. Она была уверенной в себе, обладала силой и имела кого-то, кому она была дорога. Для нее не имело значения, было ли это результатом прямых манипуляций божества или прихоти слепой удачи. Независимо от истины, для Физзи единственным существом, заслуживающим ее благодарности и почтения, кроме Бокси и ее самой, был Красти, Бог нестабильности. Чискейк. Специальное действие было выполнено. Вера +1. Удача плюс один. Закончив свою молитву и сковеркнув версией аминь, Физи получила безмолвное подтверждение того, что слова ее благодарности были не только услышаны, но и оценены. Тот факт, что она получила не одно, а два очка атрибутов, показывало, что Тортуга была чрезвычайно довольна ее действиями, что в свою очередь подняло ее собственное настроение. Голем открыла глаза и встала, Её полностью восстановленное и полностью обнажённое мефриловое тело блестело в лучах утреннего солнца. Она выставила свой щит вперёд, правой рукой закинула деформированный гаечный ключ на плечо и осмотрела то, что осталось от имперских сил. "А теперь", пробормотала она про себя. "Давай найдём этот ебучий кожаный мешок с костями, который осмелился прострелить мне зад". "Да", согласилась плюс. "Давай" Неоднозначность. Глава третья, часть первая. Три фигуры стояли у подножья пятиметровой каменной стены. Они были одеты в одинаковую синюю форму, что свидетельствовало о том, что они поддерживают дело республики, хотя каждый из них принадлежал к разной расе. У дворфа, который казался среди них главным, были жирные черные волосы, завязанные в хвост. А ухоженная короткая борода покрывала большую часть лица. Он прислонился ухом к стене, скрывая свои коричневые глаза за закрытыми веками, сосредоточенно постукивая по камням маленьким молотком. Коротышка неодобрительно хмыкнул, закончив осмотр. Что-то случилось? мастер Костедрок спросил эльф с волосами оттенка лайма. Да, что-то случилось. Пожаловался он. Мои глаза уже не могут терпеть этот ужас. Мне больно от одной только мысли, что плоды труда бесчисленных рабочих не выстоят и десятилетия. Эльф нервно почесал шею, а светловолосая гномиха раздражительно посмотрела на него своими голубыми глазами. Ты снова за свое, старый пердон!» Она повысила голос. «Даже я знаю, что они проделали потрясающую работу, учитывая краткие сроки? Тебе следует больше уважать работу других, придурок. Хх. Как будто бы такая плохая изобретатель, как ты может понять суть архитектора? Научись уважать профессии других, как это делает остроухий. Тогда поговорим. а Анук, -ка, повтори, как ты ко мне сейчас обратился, старпёр? "Неужто снова, пока никто не видит, ты разбивал своей пустой головой валуны? Пожалуйста, будьте благоразумны", крикнул эльф, вставая между ними. "Разве вас не тошнит от этих ссор? Мы все находимся в одной лодке". Гном и дворф застыли друг напротив друга, разделенные узкой преградой в виде тонкой талии эльфа. Хотя это неуместно с профессиональной точки зрения, подобные эмоциональные встряски стали для них чем-то обыденным пути архитекторов и изобретателей в своей деятельности очень редко пересекались. Даже если их занятия на первый взгляд казались чем-то похожим, масштабы и направления их ремесел совершенно разнились. Архитекторы отвечали за грамотную и эффективную координацию полчищ рабочих, которые возводили конструкции всех форм и размеров, будь то хлипкие хижины, дома, особняки, замки или даже канализация и подземные шахты. Если заказчик хотел, чтобы строения выдержали испытания временем, все они должны были быть возведены под чутким руководством опытного архитектора. Хотя в данном случае это было испытание войной. С другой стороны, изобретатели находились на более или менее противоположном конце строительного спектра. Они работали день и ночь, запираясь в своих мастерских, чтобы создать сложные, хрупкие и или комплексные механизмы. В отличие от кирпича и строительного раствора, которые должны были продержаться веками, гаджеты изобретателей были подобны молютному миражу оазиса, напоминая заклинания метеорит. Короткие в действии, но ослепительно яркие. В конечном счете подобное противостояние изобретателей и архитекторов было просто еще одним кусочком пазла в длинной череде философских столкновений между многими другими профессиями. Подавляющее большинство профессий в этом мире имели один или два схожих по природе занятия, которые можно было бы назвать их антитезой, а потому столкновение интересов происходили бы снова и снова, независимо от места или времени. Конечно, были исключения, но в подавляющем большинстве случаев общество придерживалось определенных стереотипов. Самым ярким примером были отношения между жрецами и некромантами которые почти повсеместно считались смертельными врагами. Воины-берсерки и берсерки, с другой стороны насмехались над методами борьбы друг друга, в то время как барды и художники бесконечно спорили о том, чьё художественное видение было лучшим средством самовыражения. Даже волшебники и чернокнижники иногда бились лбами на тему того, что можно считать самой безопасной магической практикой. Тем удивительней, что на фоне этих задир Криоманты и пироманты не воспринимали в штыки, казалось бы, противоположные себе профессии. "Полагаю, ничего не поделаешь, если качество не соответствует моим стандартам", признался дворф после нескольких минут молчания. "Твои стандарты слишком завышены, старик", указал гном. "Не тебе об этом говорить, джесс", сказал с ухмылкой эльф. "Я не раз слышал, что ты жалуешься на необходимость переделки механизмов". Но есть случаи, где не может быть компромиссов. Некачественная работа изобретателя просто убьёт самого пользователя. То же самое и с архитекторами, знаешь ли. Я уверен, что ты не горишь желанием, что в один чудесный день твой дом рухнул прямо тебе на голову. Нет. Хотя если бы мне пришлось выбирать, я бы скорее погребла себя под обломками здания, чем стала жертвой непроизвольного взрыва осколочной гранаты, сказала она нервно скукожившись от собственной фантазии. Ну, мой вердикт остаётся прежним, настаивал дворф, пройдясь по стене рукой. Мне почти стыдно, что моё имя связано с этой халтурной работой. Учитель, как насчёт того, чтобы забыть о том, что должно бы произойти с этой грудой камней через 10 лет и сосредоточиться на настоящем? В конце концов, империя почти у нашего порога. Дварф осматривал стену сверху донизу. Она охватывала южную половину города Нью-Уайтхолл. Это была последняя линия обороны, стоявшая на краю земель дождливого леса, также известная как Восточный фронт. Это был центр всего региона, а значит, что после падения за ним последует вся провинция, что будет серьезным ударом по республике. Плечи Дварфа поникли, и он глубоко вздохнул. Честно, Если эти парни из империи появятся, когда они появятся? перебила его джесс. Да, я пытаюсь сказать, когда военная машина, известная как империя, придет сюда, у этой стены не будет шансов. Возможно, это замедлит их на 20 минут, ну, максимум на час. Это только если им будет не доставать от одного снаряжения. Сваленным здесь в кучу камням, принявшим подобие вида стен, было далеко от построенных на века фортификаций форта Имин которые при сильной осаде могли простоять дни, а то и недели. Можно смело сказать, что именно поэтому империя отправила так много своих пользователей и окончательных навыков в то место, хотя для них концентрация стольких ресурсов вылезла неприятными последствиями. Каким бы оно ни было, это все еще драгоценное время, за которое мои подчиненные смогут удержать верх над врагом, отметил Эльф. Может быть, но Какой позор! Такая пустая трата хорошего камня и раствора, сокрушался старый дворф, недовольным взглядом буравя стену. Впрочем, наверное, даже достижение этого уровня является более или менее чудом. Даже если он резко говорил по привычке, это было главным образом из-за тяги к перфекционизму в его личности. Он ненавидел идти на компромиссы, но в глубине души осознавал, что это неизбежно. Во всяком случае, он был искренне впечатлён рвением, с которым работали эти легионеры. За все годы своей работы архитектором Костедрук никогда не видел, чтобы за такое короткое время перемещали столько камней и валунов. Лесные врата в центре города позволили перебросить большое количество материалов и рабочей силы на огромные расстояния за считанные секунды. Несмотря на то, что имелся лимит на ежедневное время работы и количество перевозимых материалов, Республика также использовала реку Скайфол, которая протекала с востока на юго-восток через северную часть города. Этот массивный водоем, шириной более 250 метров, служил безопасным водным маршрутом, который пролегал в непосредственной близости от столицы. Но главным было другое, ведь водный поток брал свое начало у облачно-куสนных гор, что пролегали за сотни километров к северу, что и было главной причиной того, почему река служила основным источником строительных материалов для республики. Неоднозначность. Глава 3, часть 2. Только соединив вместе кусочки этой информации, старый архитектор наконец смог понять, почему в каменном районе Азрували было так много высококачественных построек дворфов, хотя на протяжении сотен километров вокруг не было добывающего карьера. Возможность получения лучших стройматериалов напрямую из карьеров у подножья самой высокой горы в мире заставила бы любого каменщика зеленеть от зависти. Даже если Дварф ранее и слышал о способностях Ишигарской республики перемещать товары и людей, но лишь увидев вживую работу линий снабжения, он в полной мере осознал их масштабы. Как результат, оборонительное укрепление протяженностью 3520 метров были завершены всего за три недели. Строительной гильдии, которой управлял Костедруг, был предложен очень выгодный контракт по курированию этого проекта. Конечно, имея обширный жизненный опыт за плечами, он не посмел сказать да, не перечитав контракт несколько раз, но он был рад, что взял его. Нварф не только получил должную плату за труды и достойный вызов своему профессионализму, но и смог немного узнать об особенностях архитектуры республики. То, как эти эльфы чередовали железную кору и каменные блоки, заслуживало отдельного упоминания. Этим, будто бы нехитрым процессом, они делали стены более устойчивыми к ударам. Одним словом, впечатляющий опыт, и он охотно впитывал эту технику. Оказалось, что даже такая старая кляча, как он, может выучить парочку новых трюков. Хотя он должен был признать, что конкретно этот подход был бы невозможен без подходящих материалов. Он улыбнулся, Вспомнив, как впервые услышал об этой нелепой идее от своих учеников, ведомый своим высокомерием и упрямством, он отверг эту идею как полностью нелепую, а само ее появление приписал к отсутствию понимания о его бестолковых протеже. В некотором смысле Костедрук нашел в своем поражении вдохновение и мотив к постижению нового. Да. я вот о чем подумала. Сказала Джесс, прерывая его затянувшуюся молчаливость. Как получилось, что в таком большом городе совершенно не было укреплений? Гномухе прибыла в Нью-Уайтхолл лишь немногим более недели назад и почти каждый момент бодрствования усердно работала в своей мастерской вместе с еще десятью коллегами. Она немного страдала от агарофобии, поэтому без особой причины не выходила наружу. Сказать, что ее знания об окрестностях были минимальны, Значит, преувеличивать. Но ответил Эльф, почесывая щеку. Просто до сих пор в этом не было необходимости. А? Вы же в курсе, что рядом расположен дождливый лес, да? спросил он, указывая пальцем вправо. Конечно. В самом деле трудно не заметить огромный сосновый лес, особенно если он расположен только в 150 метрах от стен. Даже такая затворница, как я, знает о нём. Хмыкнув, гномиха подняла свой носик повыше. "Не думаю, что это правильный повод для гордости", пробормотал дворф. Нервно рассмеялся эльф. "Но если бы вы действительно знали о нём, то не спрашивали бы". «О? Что это значит? Весь лес белое пятно?" "Погоди, чего? Это место?" вскрикнула она с широко раскрытыми глазами. "Ага." Это огромное море деревьев. В самом деле. Прям всё, всё? О, да что типу? Да, весь лес белое пятно. Первым не выдержал дворф. Теперь закрой свою варежку, долбанутая психичка. Невероятно, пробормотал огном, игнорируя эти резкие слова. Я никогда не слышала о таком большом белом пятне. Что ж, в этом нет ничего удивительного. Ведь эти знания не касаются профессии изобретателя, не так ли? вежливо увильнул эльф. Нет, я полагаю, нет. Так называемое белое пятно относится к области полностью лишенной окружающей маны. В таких местах начисто отсутствовали магические материалы, вроде алхимических трав или экзотических минералов. Это было также главной причиной, почему деревья Хейльт не могли здесь выжить. С другой стороны, это также означало, что популяция монстров держалась практически на нуле. Единственными источниками опасности в дождливом лесу считались либо дикие животные, такие как медведи и волки, либо редкие группы разбойников, пытающихся заработать себе на жизнь. И ничего из вышеперечисленного не представляло из себя такую угрозу, чтобы строить ради этого полноценное укрепление. Несмотря на это, этот регион все еще был настоящей золотой жилой природных ресурсов. Земля плодородна, а древесины вокруг было много, и вся она хорошего качества. Дичи и рыбы имелась в изобилии, и присутствовало даже несколько угольных шахт. Поэтому совсем неудивительно, что империя хотела захватить эту землю для себя, ведь война потребляет много ресурсов. "Живелись", проворчал дворф. У нас еще впереди два километра стен не обследовано. А, конечно, учитель. Тьфу, снова идти. Пожаловалась гном, что побудило дворф резко ударить кулаком о стену. "Какого ты вообще здесь делаешь, девчонка?" спросил он обвинительным тоном. "Ну, мне сказали, что ты закончил со строительством этого забора, поэтому я вышла на разведку, чтобы понять, где можно было бы разложить минное поле." Это было главной причиной, по которой она должна была выйти лично. Это была жизненно важная обязанность, которую она не могла доверить тем безмозглым. Что? Минное поле. Ты же в курсе мин? Мне действительно нужно напоминать, как глупо копать шахту под стеной? Примечание автора. Minefield. Минное поле. Майн. шахта, рудник мина, минировать. Конец примечания. Гном ещё раз закатила глаза. Не те мины, ты старый пердун. Я говорю о ловушках, над которыми работали я и мои коллеги. Для тебя лучше будет описать их как маленькие милые штуковины, которые нужно зарыть в землю, а потом подождать, пока на одну такую крошечную не наступит нога врага. Бум! И секундой позже ни ноги, ни наступившего человечешки не будет. Невероятно. — воскликнул Эльф. А этот механизм, правда, может быть направлен только на людей? Ну нет, не совсем. Я хотела сказать, с нами гномами всё должно быть в порядке, но давай просто скажем, что прежде чем отправиться на длительную прогулку, это промотивирует тебя сбросить десяток, другой лишних килограмм. С усмешкой добавила Анна. Чёртова недоруслики. Вы такие же сумасшедшие, как и всегда. Пренебрежительно сказал Дварф, в то время пока эльф всерьез думал о пересмотре условий его найма. Все трое продолжали ссориться, пока ведущий архитектор каждые 50 метров лично проверял структурную целостность стены. Некоторые части, естественно, оказались слабее других, но это не удивительно, ведь спешка порождала несогласованность, которая приводила к ухудшению окончательного продукта. Кости друг тщательно помечал эти места в маленьком коричневом блокноте, который носил при себе. Он не мог дождаться момента, чтобы ткнуть его прямо в морду этому надменному легату со словами: "А я тебе говорил!" Также эту информацию должна будет учитывать Джесс при выполнении своей собственной работы. В конце концов было бы совсем не смешно, если бы ее взрывчатка обвалила часть стены. Однако гном не сильно уделяло внимание почве. В конечном итоге, пока землю можно было выкопать, остальное не имело значения. Ни грязь, ни песок не будут представлять собой проблемы, ведь гном была уверена, что ее малышки смогут исправно работать даже будучи погруженными в болотный ил на несколько лет. При подготовке минного поля общее местоположение было гораздо важнее, чем специфика местности. Вот почему она внимательно осматривала пустующий зазор между стеной и дождливым лесом. В конце концов, ей нужно разместить около 500 взрывоопасных ловушек таким образом, чтобы максимизировать эффект и минимизировать сопутствующий ущерб. Иронично было бы повредить стену теми же устройствами, которые должны были помочь защитить ее. Конечно, ее знания о войне носили теоретический характер, но опять же, как и идеи использования минных полей в вооруженных конфликтах, В конце концов прошло всего 120 лет с тех пор, как некий клан гномов впервые обнаружил профессию изобретателя. и она все еще не до конца изучена. На самом деле, сами мины были изобретены всего 4 года назад, поэтому их военное применение до этого момента оставалось неизученным. Однако, если бы кто-то мог считаться экспертом в области минных полей, это была бы джессовик Джессевик Вублбанк. Неоднозначность Глава 3. Часть 3. "Хэ? Кто-нибудь ещё слышал это?" неожиданно спросила Джесс. "Слышал что?" ответил Эльф. "Не берите в голову." На мгновение Джесс забыла, что её чувства были на порядок острее, чем у двух болванов рядом с ней. Даже если она хорошо знала об этом факте, тихая мелодия, принесённая ветром, На мгновение разрушила сосредоточенность её мыслей. Она ещё сильнее напрягла уши, уставившись на край дождливого леса, пытаясь определить источник этого шума. Спустя несколько секунд она заметила, как на опушку выходила вооружённая группа из примерно 20 фигур. Она едва могла разглядеть их форму, но судя по общим отличительным знаком, это были силы Республики. Вероятно, разведотряд. Однако менее очевидной была причина, по которой они пели. И когда они приблизились к городу, количество ее вопросов только умножилось. Во-первых, почему песня звучала настолько весело и задорно, хотя они явно недавно вышли из боя? И что это за белая штуковина размером с гнома, которая ослепительно блестела под лучами полуденного солнца? А знаете ли вы человека-булочку, человека-булочку, человека-булочку? Какое существо в мире может петь столь странным голосом? Знаете ли вы человека-булочку того, что живёт в моей голове? И что это за сумасшедшие стишки? О, да, мы знаем человека булочку, человек булочка, человек булочка. Теперь мы знаем человека булочку. Он тот, кто живет в твоей голове. И почему они ей подпевают? Ошеломлённая, она повернула голову к своим коллегам, но тут же поняла, что и Эльф и Дварф полностью игнорировали столь странное зрелище. Может ли быть, что их головы настолько заполнены камнями, что они все еще ничего не слышали? Нет. Судя по тому, что Двар сморщился и пробормотал что-то о долбанутых гномах, он уже очень хорошо осведомлён об этом зрелище, и целенаправленно игнорировал его. <М -м -м. Она попыталась получше сформулировать свои мысли. Что это? А? Двар полностью проигнорировал её. Но чуть более воспитанный эльф повернул свой взгляд к Джесс, а затем в направлении, в котором она указывала. А, это должно быть отряд Джаггернаута. Они поют эту песню каждый раз, когда входят или покидают город. Светловолосая гномиха посмотрела своими голубыми глазами на веселых мужчин и женщин, неуклонно приближающихся к вратам впереди её. Какой Джаггернаут? Я ничего не вижу. Вон, низкий и белый, сказал эльф в ответ на ее сомнительную реакцию. Хватит издеваться. Разве обладающий таким прозвищем не должен быть по крайней мере трёхметровым громилой с руками размером со стволы деревьев? Ну, я понимаю, в это сложно поверить, но Джигернаунт ржавой крови никто иной, как она. Или мне лучше обращаться как к этому? А в конце концов, обычно големов трудно причислить к какому-то определённому полу. Голема? А, да, Мифрилового. А ещё она паладин и изобретатель. Как я слышала, она из э! куда-то ломанула. Гиперактивная гномуха побежала в сторону отряда, не давая эльфу закончить объяснение. "Ты не можешь просто взять и «Оставь ее в покое, парень", сказал старый Каменчик, прервав крик своего ученика. "У нас еще имеется работа, которую следует завершить". "Да, учитель". К моменту, когда отряд физзи подошел к одному из трех новых пропускных пунктов на недавно сформированном периметре, Хор их голосов полностью стих. Хотя их форма была похожа на форму других легионеров, три вертикальные линии на плечевых нашивках помечали их как официально принадлежащих к третьему легиону. Их легат послал 4000 собственных подчиненных, чтобы поддержать десятитысячный второй легион и дать им реальный шанс противостоять превосходящим силам наступающих имперцев. Командир группы, оптио, вышел вперед и представился превратникам. Стальные решетки начали медленно подниматься, позволяя уставшим солдатам пройти. Оказавшись в городе, отряд будет зализывать раны, отдыхать, пополнять запасы и перевооружаться, прежде чем его снова отправят на прогулку. Конкретно этот отряд выходил на патрулирование уже три раза и каждый раз выходил из стычек победителями, понеся минимальные потери. Такие показатели успеха могут быть связаны с тем, что они ветераны, но в основном это было благодаря невероятной силе и мощной целительной магии паладина. Для этих мужчин и женщин Физзи была не просто украшением или талисманом, она была их ангелом-хранителем. В конце концов, бог не сможет распробовать их, если они умрут преждевременно. Стой! Внезапный пронзительный крик заставил весь отряд поднять бдительность и переместить внимание на источник звука. Они немного расслабились, когда поняли, что приближающаяся фигура оказалась одним из пятисот независимых подрядчиков, нанятых для оказания помощи в построении оборонительных укреплений. Светловолосая гномиха предстала перед Физи и схватила ее за плечи. Уголки век Галема немного дернулись. Как посмел этот жалкий мешок плоти и костей положить свои грязные руки на её превосходное тело? Это потребовало некоторых усилий, но ей всё же удалось подавить свою естественную реакцию на такое беспардонное поведение, потому как никакая личная радость от превращения этой блондинки в кровавую и бессвязную массу не станет достойной заменой для Бокси, намеревающегося сотрудничать с республикой. Ха. Ха. Джесс с другой стороны, абсолютно не обращая на нее внимания, наклонилась и тяжело задышала, словно только что завершив длинный марафон. Она была немного взволнована и все расстояние пробежало настолько быстро, насколько позволяло ее тело, что было ужасной идеей в ретроспективе. Подкапался ее лба, Ноги дрожали, голова кружилась, а в горле стояла настоящая пустыня. Таким образом ее тело, как бы говорило ей, что оно не создано для такого рода физических нагрузок. Если бы она раньше не облокотилась на Физи, то уже бы рухнула на землю. «Еще одна, пробормотал один из соратников Физи. А что-то еще ожидал, со смешком проговорил второй. Подобные вещи случаются каждый раз, когда Физи выходит на публику. Да, но я думал, что остальные уже привыкли к ней. Но не знаю, чувак. Я вижу ее почти каждый день и до сих пор ловлю себя на том, что время от времени пялюсь на нее». «Да, с этим не споришь. Хватит болтовни, прикрикнул офицер. «Вперед! Проверьте свое снаряжение, отремонтируйте что нужно и отдохните. Нечего тратить силы на сотрясание воздуха. Да, сэр, ответили солдаты и начали слаженно продвигаться через пропускной пункт. Физлспрока, ты доделаешь да то, что нужно. Просто не забудь потом прийти, чтобы сделать доклад. Да, сэр, ответила Физзи с небольшим салютом, пробудив её командира развернуться и уйти в противоположном направлении, словно отмахиваясь от происходящего словами я ничего не видел. Пока остальные члены её отряда проходили через ворота, Физзи обратила своё внимание на гнома, которая использовала её как подставку. Её светловолосая голова в какой-то момент наклонилась так низко, что в настоящее время давила на обнажённую грудь Галины. Но даже если паладин оставалась неравнодушной к эксгибиционизму, её нынешнее состояние не было вызвано оным. Просто вчерашняя стычка с криомантом оставила её без малейшего клочка одежды. Да и с этим абсолютно ничего нельзя поделать, пока она не вернётся на базу. <звы> Тем не менее, жалкий мешок мяса, который всё ещё цеплялся за её плечи и обдавал несвежим дыханием, действительно давил ей на нервы. Ха, "Я могу чем-то помочь?" с дёрганной улыбкой спросила Физи. Джесс, которая немного отдышалась, посмотрела на неё, причём с таким взволнованным лицом, что наверняка и сама этого не ожидала. "Я хочу исследовать твои внутренности". Это бесстыдное заявление во весь голос Возможно, было не лучшим способом выразить ее академический интерес к поразительной конструкции перед ней. Это привело к тому, что отряд Физзи, который все еще не отошел слишком далеко, вдавив голову в плечи, начал сдержанно ржать. Что касается самого голема, она сладко улыбнулась и подняла свой слабо сжатый кулак к назоилевому кожаному мешку. Затем Физзи выписала ей щелбан с такой силой, Что бедная гномиха совершила полный кульбит с грубым торможением лицом в грязь. Удовлетворённая тем, что назойливая букашка потеряла сознание, Физи прошла через открытые ворота, пробормотав что-то о долбанутых гномах себе под нос. Двоедушие. Глава 4. Часть первая. Джесс тихо застонала, медленно приходя в себя. Она вела силы, пока её мозг старался вспомнить, где она и что здесь делает. Её голова и шея немного болели, но это было естественно, учитывая, что на её кровати нет подушки. Кровать? пробормотала она, оглядывая свои апартаменты. Но даже если называть это апартаментами, по факту это была просто небольшая комната в обычном доме в Нью-Вайтхолле, хотя раньше он кому-то принадлежал. Когда в эти края постучалась война, он был превращен в казарму для женщин, чтобы разместить здесь состав легионеров. Мужчины, конечно, разместились в другом здании. На самом деле, во многих других зданиях, практически каждый дом, магазин, ресторан и гостиница были реквизированы властями и превращены в казармы и другие нужные помещения. Различные коммерческие объекты, вроде кузнец, мастерских и алхимических лабораторий, были переоборудованы для использования в военных целях. Что касается граждан, то они уже давно были эвакуированы через лесные врата вместе со всеми остальными беженцами из соседних городов. Конечно, были и те, кто не желал покидать свои дома, но таких индивидов переселяли независимо от их намерений, так сказать, под ручку. Хотя подобные действия воспринимались как акт варварства и жестокости, их цели были благими. Присутствие гражданских лиц в зоне военных действий будет лишь бременем для легионеров республики и приведёт к ненужным жертвам. Но если только эльфы вдруг не захотят использовать своих граждан в качестве местных щитов, но никакой уважающий себя военный институт не будет поступать настолько чудовищно. А потому в настоящее время единственными присутствующими в Нью-Уайтхолле были военнослужащие, квалифицированные рабочие и подрядчики, такие как Джесс Последние две группы, не имея боевой специализации, а как следствие и назначение, также будут эвакуированы со дня на день. "Блядь", воскликнул гном. "Я должна найти этого голема, прежде чем они вышлют меня отсюда". Количество солнечного света, проникающего через единственное окно в комнате, а также часы рядом с её кроватью указывали на то, что с тех пор, как она потеряла своё сознание, прошло всего около часа. Она быстро откалибровала свой навык счётчика времени, который потерял нить времени из-за резкого, но заслуженного удара по голове. Встала с кровати и распахнула входную дверь, а затем немедленно захлопнула её и прислонилась к обратной стороне. Дыхание гномихи стало неровным, и на лбу образовалось испарина холодного пота. Переизбыток энтузиазма снова сыграл с ней злую шутку. Она прожила под землёй большую часть своей жизни и на мгновение забыла, насколько страшным был внешний мир. Она прилагала много усилий, чтобы привыкнуть жить под голубым небом, а не серым камнем и металлическими балками, но результаты пока оставляли желать лучшего. Всё в порядке, Джесс. Гравитация не даст тебе улететь вверх, тихо успокаивала она себя. Гравитация не отпустит тебя так легко. Ха -ха -ха. Да, именно. Гравитация твой союзник. Гравитация твой союзник. Гравитация твой союзник. Гравитация твой союзник. Она повторяла это снова и снова как мантру, стараясь изо всех сил побороть свой детский, глупый и совершенно ненаучный страх. Даже если головой она понимала всю бессмысленность своих опасений, это понимание не могло уменьшить фактического ужаса, порождаемого бесконтрольными эмоциями. На самом деле эта фобия была удивительно распространенной формой культурного шока среди тех, кто вырос под землей, Но знание этого только заставляло ее чувствовать больше стыд. Казалось, что она та самая, кто всю жизнь хотела выделиться на фоне остальных, сейчас полностью соответствует глупым стереотипам о большинстве. В первую очередь, именно это было одной из главных причин, по которой она взялась за эту работу, поскольку была уверена, что та поможет ей преодолеть ее агорафобию. Хорошо. Давай найдем этого Галима. Немного взбодрившись, она вдохнула, открыла дверь и осторожно вышла на улицу. Она продолжала идти по улице, ощущая, как нервозность и беспокойство медленно отступают. Несколько минут спустя её колени больше не дрожали, и дыхание стало менее напряжённым. Даже если в определённой степени она всё ещё испытывала тревогу, она отказалась показывать это на своём лице, дабы не опозорить имя в УБЛбанк. Конечно, её родословная не была чем-то особенным. Что само по себе можно посчитать поводом для гордости, но это все еще было важно для самой личности. Как только Джесс немного привыкла к тому, что над головой у нее нет крыши, она начала расспрашивать окружающих о Мифриловом Галеме. Но так как ее и без того скудные воспоминания о случившемся были размыты, обширного описания из себя она вытянуть не могла. Единственное, что она помнила достаточно отчетливо, был момент, где она помчалась навстречу Мифриловому Галему а также довольно уникальное прозвище Онова, о котором ей поведал эльфийский архитектор. После он также сказал кое-что еще, но Джесс к тому моменту уже убежала, не став его слушать. Она также помнила, что на какое-то время опиралась на эту изумительную конструкцию, как раз перед тем, как вместе с тупой булью в ее голове ее подкинуло вверх. Впрочем, она не особо злилась из-за последнего. Вместо негативных чувств к произошедшему, Гномиха просто сделала для себя вывод, что должна составить какой-то протокол самозащиты, ведь в первую очередь она сама виновата, что оказалась в таком положении. Что ж, учитывая все обстоятельства, было нетрудным разыскать так называемого Джиггернаута ржавой крови. В конце концов, разве может быть много мифриловых големов в этом городе? Менее чем через 15 минут она оказалась перед кузницей на краю базы третьего легиона. Она глубоко вздохнула и настойчиво постучала в дверь, но ответа не последовало. Однако, судя по исходящим изнутри шумам, а также по дыму из трубы, кто-то определённо чем-то там занимался. Как бы это ни было, он, вероятно, настолько поглощён своей работой, что не заметил её стук. И сомнительно, чтобы незнакомца, который вмешивается в работу другого, ожидал бы тёплый приём. Сама Джес придерживалась аналогичного принципа: избегать любых отвлекающих факторов во время работы. Поскольку это вполне могло послужить причиной несчастного случая. Один неправильно закрепленный веток проволоки, одна излишняя щепотка огненной пыли или секундное промедление в сложном процессе, и бум. Общепризнано, не все изобретатели разделяли тягость к разрушениям как джесс, но нарушение концентрации ремесленника было повсеместно плохой идеей, независимо от их профессии. Кузнецы, зачарователи, алхимики, все они в тот или иной момент обрабатывали ценные и или хрупкие материалы. Прерывание их во время таких моментов может стоить им дней, а то даже недель кропотливого труда, не говоря уже о стоимость... Светловолосая гномя харифлектурно упала на землю, прежде чем эхо этого внезапного взрыва исчезло. По истечении ожидания в размере секунды или двух, она подтвердила, что источник взрыва действительно находился внутри кузницы. Джесси вскочила на ноги и открыла дверь, позволяя вырваться из неё под тук у тёмного дыма. Двоедушие. Глава 4, часть вторая. Всё в порядке, крикнула она, задыхаясь. А, да, я в норме, послышался тихий задумчивый ответ. Чтобы причинить мне вред, нужно что-то посерьёзней. Владелец этого странного металлического голоса Как и вся остальная часть комнаты, был весь в купоте с головы до пят. Судя по форме и размеру, она безусловно была женщиной и гномом, но явно не из знакомых ей коллег. Джесс не была уверена, серьёзно ли пострадала эта незнакомка, но раз она говорила, что в порядке, то спорить смысла нет. Кроме того, ей сейчас хотелось задать более важные вопросы. Что за Что здесь произошло? О, ничего особенного. Ответил незнакомый голос, попутно чем-то звеня, верно приводя в порядок разбросанные инструменты. Просто проверяю, сколько огненной пыли я могу смешать с ударным гелем, то есть перед тем, как произойдёт большой бум. Кажется, что 35 миллиграмм пыли на 100 миллиграммов геля это максимум. <связь> что? Да каждый идиот знает, что наибольшее соотношение это 20 на 100. Вышеоговоренная смесь была ключевым компонентом при создании взрывчатых веществ, которые детонировали при ударе. И правильное соотношение было ключевым фактором. Если добавить слишком много ударного геля, взрывная сила уменьшится. Слишком много огненной пыли, и смесь станет склонной к самопроизвольной детонации. Сам процесс создания считался простым, однако требовал твердой руки и острого взгляда. Не Пренебрежительно отмахнулась покрытая черной копотью фигура. «Добавить вы ведь 30 г совсем не сложно, а вот добавить больше уже проблема. Чушь, почти что рефлекторно выкрикнула Джесс. Не существует метода, благодаря которому с такой смесью можно будет безопасно работать. Конечно, есть. Всего лишь требуется предварительно подвергнуть гель слабому электрическому разря. Погоди, когда опять ты? спросила Физзи, оглянувшись через плечо. О, ты та самая извращенка, да? И извращенка? Не сравнивай меня с этими типами. Но разве это не ты с покрасневшим лицом и тяжелым дыханием при первой нашей встрече выдала мне: "Я хочу исследовать твои внутренности"? Джесс не ответила, а просто молча уставилась на нее. Лишь в тот момент Гномиха наконец связала все ниточки воедино и застыла поражённая реальностью. Глядя в чисто-белые глаза, она поняла, что всё это время припиралась не с другим гномом, а с существом, являющимся первоначальной целью поиска. И она вела с этим существом беседу. "С говно", закричала она, вытаращив свои глаза размером с блюдца. "Это же разумный голем!" "Ты серьёзно поняла это только сейчас?" "Да. Невибена тупая пизда. Оно говорит со мной. О, боже мой, о боже мой, о боже мой!" Ох, блядь, только не снова. Здаров, Физи. Что у тебя за шум гамта? Двухметровая верзила женского пола по имени Лола всунула свою голову во всю ещё тлеющую кузницу. По иронии судьбы, она не имела в виду громкий взрыв, произошедший ранее. Эльфийка, как и остальные собратья из третьего легиона, уже привыкли к такого рода беспорядкам и не беспокоились о безопасности Физзи. В конце концов Физзи уже была печально известна тем, что выжила во время осады в форте Юмин, которую её сослуживцы окрестили инцидентом с живым шашлыком. А потому они даже в мыслях не допускали, что простой взрыв может ранить её или даже покалечить. "Ну да, вот ещё один крикун", ответила Физзи, указывая на гномиху, которая в настоящее время пыталась соединить разрозненные осколки своей издержанности. "Ты можешь позаботиться о ней?" Я не могу сосредоточиться на работе. Конечно, Физи. Эй, ты, давай-ка пойдём. Черноволосая эльфийка схватила гномиху за шиворот и, несмотря на её протесты, вывела за пределы кузницы. Пока они шли, парочка удостоилась несколько понимающих взглядов. Лола небрежно проводила джез вдоль улицы, прямо в один из ближайших домов, в котором расположился состав воинов. Кстати, все окна в нём были разбиты и заколочены как прямой результат экспериментов Физи. Поэтому внутренняя часть была довольно непроглядной и тёмной. Как только Джесс немного успокоилась, Лола наконец перестала обращаться с ней как с безликим багажом, и обе они сели. Затем эльфийка начала объяснять ситуацию с големом, о том, как она бежала из империи после того, как её родители были убиты в начале этого года, о том, как её жизнь была спасена богом, которому она отныне служит, о проклятии, которое она охотно несла по жизни как искупление прошлых грехов. Проще говоря, если опустить 90% всех деталей и не особо вникать в суть, то выдуманная големом история получилась очень даже правдивой. Особенно часть о грехах, которая содержала в себе весомую частичку правды, поскольку бывшая гномиха всё ещё чувствовала определённую степень вины за предательство Бокси в тот роковой день в её магазине-мастерской. Понятно, сказала Джесс, услышав сильно отфильтрованный рассказ. Она совершенно не смогла принять во внимание тот факт, что Физи не может быть просто големом. Вот почему ранее она говорила с ней настолько грубо. Взять, как пример, ситуацию 30 минутной давности в кузнице. Джесс серьёзно хотела разобрать её по болтику и посмотреть, как-то функционирует, всё, чтобы удовлетворить собственное любопытство. Она в буквальном смысле ничего не могла с собой поделать, так как впервые столкнулась с такой ситуацией, ибо мифриловые големы под ногами не валяются. Фактически, глубоко внутри она всё ещё неистово жаждала исследовать этот чудесный механизм, но её моральные принципы никогда не позволили бы такой беспредел. "Я поступила ужасно не так ли?" спросила она, глядя под ноги. На её лице легко читалась вина. Лола скрестила руки и откинулась на спинку стула. "Ну, она не будет держать на тебя обиду, так что не беспокойся об этом", заявила Эльфийка. Конечно, ее религиозные убеждения и грубый нрав, как монстра, иногда заставляют ее действовать на грани, но она хорошая. Все, что тебе нужно знать, это то, что где-то под слоем тяжелого металла у нее бьется сердце по-настоящему живого, заботливого человека. Возбужденная изобретательница уже было поспешила возразить, заявив, что големы не являлись живыми существами, а следовательно не дышали и не имели сердец. Да, я буду. Спасибо. Тем не менее, даже она не настолько социально неразвита, чтобы высказывать подобное оскорбление. Вместо этого она решила задать более полезный вопрос. Ха, а можешь сказать мне её имя? Я уже говорила. Её зовут Физзи. Что неуясного? Нет, не её псевдоним. Я имею в виду настоящее, полное имя. Слушай сюда, Джесс, сказала Лола посуровевшим голосом. Остальные зовут её Физи и точка. Не больше, не меньше. Но а как же? Лола почесала свой нос, обдумывая свои следующие слова, ведь гномихе явно было мало её объяснений. Послушай, ей не нравится, когда называют её настоящее имя, Уяснила. Если и вправду хочешь узнать, то спроси лично, только не вини меня в последствиях. Винить В этот момент сопровождаемая скрипом половиц под увесистыми шагами, в комнату вошла некий голем с косичками. Однако в отличие от двух предыдущих встреч с Джесс, на этот раз Физи была одета. Если быть более конкретным, то одеяние ее состояло из коричневого комбинезона, одна лямка которого свободно свисала с одного плеча, рабочей рубашки, разорванной с левой стороны, тем самым позволяя легко ее надеть. А пара ремней, закрепленных непосредственно под и над упругой грудью, удерживала полуразорванный наряд вместе.